из рукописи «Тайными тропами». В Железногорске был свой мотоклуб. Очень необычный, суровые ребята-байкеры в соответствующем прикиде, которые на самом деле в большинстве своем физики-ядерщики. Они нам сделали пропуск на закрытую территорию и даже организовали визит в гору, как они сами говорили. Странное ощущение. Реакторы под горой давно остановлены. А страшная мощь все равно ощущается где-то на уровне подсознания. Внутри нас встретил лысеющий, крепко сбитый татарин с добрыми карими глазами. Казалось, что это директор всего предприятия. Ничего себе так связи у этого Ивана, да? Мне понравился памятник строителям, отбойный молоток, установленный прямо в скале. Потом мы прошли в реакторный зал, поднялись по металлической лестнице, миновали операторскую. И, наконец, добрались до директорского кабинета. Там был проход вглубь горы, узкий тоннель со спиральной лестницей. Вот туда-то мы и спускались. Внизу была установка, чем-то неуловимо напоминающая машинный зал компрессорной станции, где появилась пентаграмма. Запись мне показал Андрей. Говорит, что причастен к созданию той штуковины, но я, если честно, не совсем поверила. Кажется, он перебарщивает с чувством вины. Даниил все время шел молча, но я чувствовал, что он напряжен. Видимо, от того, что мы должны были найти, зависел весь дальнейший план. Увидев установку, он повеселел, даже начал улыбаться. Я уж решила было, что сейчас-то он активирует ее, и случится нечто необычное. Может, мы сразу во Владивосток попадем. Или в тот мир, который он мне показывал. Странное дело. Я ведь осознаю, что тот наш поход был совершенно реальным но вот сейчас мне начинает казаться, будто это как во сне было. Слишком уж необычно, но это был добрый сон из тех, что запоминается на всю жизнь. Нет, он не стал ничего включать, только открыл центральный пульт и достал оттуда одну маленькую, совершенно неприметную металлическую детальку, что-то вроде блестящего коромысла. «Ну вот», — сказал он, улыбаясь, — «теперь этот путь закрыт, можем спокойно ехать дальше». И это было все. Никто не спросил объяснений. И вовсе не потому, что боялись, будто он не ответит. Мне кажется, некоторые, вроде Ивана, как раз боялись его ответов. Не хотели лишней информации, хотя реально понимали, что до конца поездки им предстоит узнать все-все. Однако же еще одну ночь мы провели в Красноярске. Я не бывал там с детства. И в этот раз город мне понравился гораздо больше. Очень уютный, ухоженный центр. Набережная Иртыша, гуляя по которой почти физически ощущаешь мощь Енисея. Совсем не так, как у нас в Омске. У нас река как-то спокойнее. Мне очень понравились новые микрорайоны, где жилые дома стояли чуть ли не прямо на берегу высокого обрыва. Я подумал, что в них хорошо жить, когда окна выходят на троги Саян и заповедник Столбы. Мне очень хотелось к столбам прогуляться но я не нашла компанию, поэтому осталась с остальными. Вечер мы провели отлично, поужинали в ресторане, потом долго гуляли по набережной и, наконец, вернулись в гостиницу, которая находилась прямо возле театра. Театр мне тоже хотелось. Что ж, надо будет вернуться в другое время специально, чтобы погулять по заповеднику и сходить в театр. Я поймал себя на том, что думаю, будто у меня есть оно это самое время, А утром наша кавалькада отправилась дальше, на Иркутск. Теперь у нас было на одну машину больше. Вице-президент Железногорского мотоклуба и кандидат физико-математических наук решил ехать не на байке, а на своем поджерике. Даня это одобрил. Сказал, места лишним не будет. Ехали долго. Останавливались при дорожных кафе, отдыхали, принимали душ. Мне очень хотелось увидеть Байкал, но я не торопила время. Наслаждалась каждой минутой поездки. Знала, это очень ценно. Возможно, самое ценное, что мне осталось. А еще я придумала книгу, которую мысленно начинала писать. Про наше путешествие, но не только. Про другие миры, чудеса и простых людей, на которых держится мироздание. Я слушала разговоры наших в машине. и Это было приятно. Как Алена беседовала с Борисом. Они погрузились в какие-то бездны теоретической науки, что я даже не пытался следить за смыслом. Но отчетливо улавливал тон и настрой, уверенность в своих силах, радость открытия, ожидание чуда. По мере приближения к Иркутску Дани мрачнел, становился менее разговорчивым. Мне казалось, что после Тюмени ничего слишком уж страшного с нами произойти не может, но Дани по-разному оценивал степень проблемности вещей. Да, он принимал мир таким, какой он есть, но некоторые вещи, которые для нас являются, что называется, повседневным злом, причиняли ему куда больше дискомфорт, чем по-настоящему страшные штуковины, вроде той и на мировой хтони. Пытаясь понять его, легко скатиться в морализаторство, а мне бы этого не хотелось. Лучше уж просто наблюдать и описывать увиденное.